Она, тетя Ядя, не сомневается. Долго они ждать не будут. Наверняка поспешат сообщить в милицию, что с их соседкой случилось несчастье. Ведь только смерть заставит ее нарушить данное слово. А с отцом дело обстояло так. Комнату для нас в Нисе он заказал не на завтра, а уже на сегодня. Вот так и получилось, что из наших планов...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 Как я и предвидела трассу до Нисы в 150 километров, мы преодолевали весь день, пользуясь в основном проселочными дорогами.